Глава девятнадцатая, в которой мужественная лавиния Бекхайм демонстрирует талант драматической актрисы, сержант Гатри несвойственный ему обычно чудеса ловкости, а инспектор Травишем получает обещанное и надеется больше никогда в своей жизни не увидеть ни Оливию Адамсон, ни ее брата. Оливия была права. Инспектор, ожидавший в полицейском автомобиле, едва сдерживался, чтобы не приказать сержанту заводить мотор и скорее ехать в участок, подальше и от больницы с пострадавшей актрисой и от мисс Адамсон, в голове которой, оказывается, теснились на редкость вздорные идеи. Если бы невозможность уже сегодня сообщить суперинтенданту, что похищенный экспонат, который безуспешно разыскивает все дивизионы Лондона, у него, у инспектора Тревишема... И он обреченно вздохнул, как вздыхают люди, изнуренные борьбой с дрыва вы смыслой и отчаянной верой в чудо. Полностью с вами согласен, сэр. Почтительно кивнул сержант Гатри, проявляя солидарность. Когда окончательно стемнело и низкое шершавое небо вновь принялось сеять колючую снежную крупку, на больничном крыльце показались две женские фигурки. Вот они! Гаркнул Тревишем и сержант от неожиданности так стремительно подал машину вперед, что мотор утробно всхлипнув напрочь заглох. Из-за этой досадной проволочки они провели на холоде больше времени, чем рассчитывали. И то ли из-за этого, то ли от того, что вскоре ей предстояло сыграть самую важную роль в своей жизни, но лавинию начала бить дрожь. Она сидела в машине очень прямо. Будто боялась, что иначе не выдержит, и все повторяла и повторяла тихим шепотом слова, которые должны были помочь изобличить истинного убийцу. К пансиону подъехали поздно, даже репортеры, весь день толпившиеся у парадной двери, почти разошлись. Их осталось только двое, самых стойких и преданных профессии. Один из них, впрочем, уже уговаривал себя вернуться в редакцию и набросать статейку, как это называлось в их среде, из под ногтей. Но чутье подсказывало, что впереди грядет нечто любопытное. Не хотелось уступать этому Олуху и из нею скроникул. Вот еще. Когда Оливия вошла в пансион через черный ход, было уже без четверти восьми. Все жильцы собрались в гостиной, однако этот вечер ничем не напоминал недавний беспечный сборище у камина. Никто не шутил, не танцевал, не пел песен, и дверцы викторолы были на крепко закрыты. Артисты в полголоса переговаривались между собой, обсуждая, кто завтра дедет с Рафаилом Смитом и мамашей Бенни, а кто присоединится к ним позже. Эфес спорила по пустякам, правда без привычного задора, точно по обязанности. Мардж вяло жевала тост с маргарином. Джонни хрипло и отчаянно убеждал, что ослица совсем от него отвыкла и вообще ее надо оставить до лучших времен в платной конюшне. Имаджун была сама на себя не похожа. Постарушечи, кутаясь в теплую шаль, она моргала и щурилась, как человек разбуженный посреди ночи, и к увещеванием Гумберта: «Пропусь есть хоть кусочек тоста, хоть один единственный крекер с джемом», оставалась глухая безучастно. Чай в ее чашке давным-давно остыл, и такой же холодный, остывший ко всем и ко всему, она ощущала себя. Где-то глубоко внутри куском льда застыло бесполезное теперь сердце. И дальнейшая жизнь представлялась ей выжженной пустыней, по которой придется брести, пока не иссякнут силы, и не упадешь вниз лицом прямо в обжигающий песок, и конюки не закружатся над добычей в плавном и яростном танце. Возвращение Оливии, как и ее отсутствие, не привлекло особого внимания. Слишком уж много забот предстояло членам труппы, чтобы волноваться еще и о ней. Только Филип проницательно взглянул на нее, да Элис протянула блюдце с последним тостом. Хлеб нарезали небрежно и с одного края кусок подгорел, а с другого остался мягким. Чай перестоял и горчил, но заваривать новый Элис не спешила. Миссис Сиверли рассчитала горничную после обеда, выдав положенные вознаграждения с удержанием платы за оформленное платье и кружевную наколку. Оливье кусок не шел в горло. Она бросила взгляд на латунное циферблат в деревянном футляре, затем на собственные наручные часики, оправленные в серебро. Ей вспомнились слова Рафаила Смита: темп, темп и еще раз темп. Вот залог успешного фокуса. Тогда она откусила кусочек тоста и вполне натурально подавилась. Отошла к окну, отвернулась от всех и принялась надсадно кашлять одновременно с этим, отдергивая тяжелую портьеру, словно ей не хватало воздуха. Боже, Олив! Что с тобой? Ты вся посинела, забеспокоился Филип. Она схватилась за горло, демонстрируя, что не может говорить. Воды, Эллис, не стой с толбом, шевелись! Вам надо выпить чаю, мисс Адамсон. Только не слишком горячего, авторитетно заявил Гумберт Проб. Господи, да она же сейчас задохнется! Сделайте же что-нибудь! истерически выкрикнула Мардж Кингсли. Теперь уже все смотрели на Оливию, прекратив разговоры и в перекрестье их взглядов ее настигли те же ощущения, что она испытывала на сцене. Множество глаз устремленных на нее запустили тот же механизм, что и пронзительная музыка, открывающая их с Рафаилом номер. Но если в театре от Оливии требовалось создать иллюзию для целого зала, то сейчас ее зрителям был убийца. Только он один должен был безоговорочно поверить во все, что будет происходить в гостиной пансиона. Элис, подгоняемая миссис Сиверли, принесла ей стакан воды, и внезапно Оливия совершенно успокоилась. Когда раздался дребезжащий звонок, она, в отличие от остальных, безмятежностью могла бы соперничать с индийским йогом, предающимся медитации на берегу Ганга. — О, сэр, я даже не знаю... — донесся из прихожей растерянный голосок горничной. — Кто там? Элис? — хозяйка пансиона решила взять дело в свои руки. «Это инспектор Тревишем, мэм, и с ним сержант». Гурничная, правильно оценив настрой хозяйки, спряталась за ее спиной. «Что вам нужно?» Тон миссис Сиверли не предвещал радушного приема. Она все еще не могла забыть развязные манеры инспектора, а уж какой отвратительный запах табака до сих пор чувствуется на первом этаже пансиона. Одновременно с прибытием инспектора все принялись громким шепотом интересоваться друг у друга. «Это инспектор Тревишем, мэм, и с ним сержант». Что произошло? Арчи оправдали? Когда его выпустят? Кто пригласил полицейских? Меня пригласила мисс Адамсон, ответил Тревершир на последний вопрос и со злорадным интересом уставился на Оливию, ожидая, как она будет выкручиваться. В самом деле? протянула хозяйка пансиона, растеряна, опять с назад. Да, миссис Сиверли, это так. Алевья встала со своего места и вновь ощутила, как взгляды всех, кто присутствовал в гостиной, скрестились на ней. Я прошу у вас прощения за это самоуправство, но буквально через минуту я все объясню. А пока, если не возражаете, давайте пригласим инспектора поближе к огню. Вечер выдался морозный. Хозяйка постаранилась, и полицейские прошли в гостиную. Строевишим благодарно кивнув занял предложенное ему кресло у камина, отчего миссис Сиверли пришлось пересесть на мягкий стул у витажерки, а сержант, стараясь быть незаметным, встал позади дивана у маленького пристенного столика, на котором стояла настольная лампа под фестончатым абажуром. Чашку чая, сэр, светски спросила Оливия. Да, благодарю вас. Еще одну для сержанта, будьте добры. Холода стоят просто невероятные. Стравишем неловко хохотнул и по привычке похлопал себя по карманам в поисках портсигара, но вовремя спохватился. Пока Элис разливала чай по чашкам и передавала их полицейским, все молчали, и молчание это было враждебным. Но когда Оливия вышла вперед, враждебность сменилась любопытством, и все они приготовились наблюдать. Эфи тогда же вынула из кармана фунтик с марципановыми шариками, как если бы сидела в зрительном зале и глядела на сцену. где вот-вот поднимут занавес. Мардж, сидевшая рядом безпечного энтузиазма, подруги не разделяла. Лицо девушки побледнело, губы в ожидании дурных известий плотно сжались. Незаметно для остальных, взглянув на часы, Оливия откашлялась и произнесла очень просто, без всякой аффектации: "Женщина, которую вы все знали под именем Люсиль Бернбаум, погибла не в результате несчастного случая. Ее убили." А вчера напали на лавинию Бакхейм. И все это дело рук человека, который находится сейчас в этой комнате. В этой комнате? Глупо переспросила Мардж Кингсли. То есть это не Арчи? Ну, конечно же, это не он, дуреха! Звонко выкрикнула Эфи. Разве бы он мог так поступить с лавинией? В жизни в такое не поверю. Значит, это один из нас? Половопросительно, полуутвердительно произнесла Имаджин Прайс и обвела взглядом всех присутствующих. Аливе кивнула. К сожалению, мисс Прайс, это так. Пожалуй, я начну с самого начала. Да уж, сделайте милость, буркнула Имаджин, недобры прищурившись. Я не застала Алиусиль живой и знаю о ее характере и внешности только понаслышке. Аливе развела руками, призывая простить мелкие погрешности ее рассуждений. Вы все несомненно знали ее лучше, но из ваших рассказов о ней я сделала собственные выводы. Во-первых, Люсиль была невероятно привлекательной и чудовищно эгоистична. Во-вторых, она игралась чувствами людей и ни во что не ставила их собственные желания. Она наслаждалась тем, что благодаря проницательности и чуткости узнавала их слабости и секреты, а потом плела интриги, порой даже без всякой корыстной цели. Так оно и было, все верно. Одобрительно закивала Эфи, но на нее все зашикали, и Оливия продолжила. «При всем при этом, Люсиль была из тех женщин, что французы зовут Femme Fatale. Казалось бы, как такую особу занесло в никому неизвестный, прости, Филипп, мьюзик-холл на Гроуфлейн? Что ей тут было нужно? Но мы к этому еще вернемся», — пообещала Оливия и приняла более расслабленную позу. У нее получилось удержать внимание присутствующих, Даже инспектор смотрел на нее сейчас без своей обычной снисходительной усмешки. Сержант Гатри так вообще заслушался, неловко переступил с ноги на ногу и опрокинул чашку с чаем, стоявшую на низком столике. Жидкость тут же растеклась по полированной поверхности, и на обажуре появились темные брызги. Не стоит. Предоставьте это сержанту, приказал Трейвешем, когда Эллис попыталась покинуть гостиную, чтобы навести порядок. Смутившаяся горничная вернулась на свое место. Гатри пробормотал извинения и на удивление ловко пробрался между столиками со статуэтками и вазочками, чудом ничего не разбив. Зато через минуту из кухни донесся недвусмысленный звон, и хозяйка пансиона страдальчески прикрыла глаза. «Так вот, когда я прибыла на Гроуфлейн...» Оливия сделала попытку продолжить, но вдруг свет в гостиной замигал, затем полностью погас. Раздались вскрики, кто-то из актрис возвал к Всевышнему... Через мгновение свет вновь зажегся. Не горела только маленькая лампа на пристенном столике. Инспектор, осмотрев ее, в полголоса чертыхнулся. «Провода могли намокнуть», — обратился он к остальным. «Гатри просто болван, каких свет не видывал. И как назло, фонарика у меня с собой нет. Ну, будем надеяться на лучшее». Когда все успокоились, Оливия вновь незаметно сверилась с часами и заговорила торопливо, будто боялась, что ее могут перебить. «Так вот». Меня сразу насторожило, что почти у всех в труппе был повод желать Люсиль Бирнбаум смерти. При таких обстоятельствах трагические случайности вызывают определенные подозрения. Особенно Люсиль не поладила с женской частью труппы, что, в общем-то, никто и не скрывал. Никто, кроме мисс Прайс, хотя пакости Люсиль усердно делали все. Я права, мисс Крамбл? Эффи сориентировалась быстрее, чем можно было ожидать. — Что это вы имеете в виду, мисс Адамсон? За пальчика вы поинтересовалась она, нахмурившись. По вашему, это я столкнула Люсиль и проткнула ножом лавинию, и не совестно вам напраслино возводить, а? Но ведь это вы, мисс Крамбл, были одержимы желанием отомстить Люсиль за то, что она лишила вас роли в театре Флосома. Вы так хотели ей насолить, что загубили цветок, стоявший у нее в гримерке. Эфи быстро взглянула на мамашу Бенни и во взгляде ее читалась укоризна. Лучше сознайся, дорогая. Имоджин вдруг рассмеялась, однако веселья в ее смехе не чувствовалось. Мисс Адамсон у нас такая любопытная, что ей просто не в моготу, если она не докопается до правды. Я вот честно признаюсь, не дожидаясь разоблачения, что-то о шутка с платьем моя затея. Я решила, что подобный конфуз лишь развлечет публику и нисколько не повлияет на сборы, а вот для Люсиль эта история обернется позором и заставит уйти из театра. Да только все впустую. Имоджин старалась не встречаться взглядом с Филиппом, который смотрел на нее с мрачным недоверием. Эту чертовку было ничем не пронять. Не верьте ей. Поднялся со своего места Гумберт Проб, умоляюще сложив ладони. Мисс Прайс переполнивалась и сама не понимает, что говорит. Платье Люсили испортил я, только я один. Мисс Прайс понятия не имела, что я собираюсь делать, и не несет никакой ответственности за мои действия. Я готов подтвердить свои слова под присягой, если возникнет такая необходимость, сэр. И он поклонился в сторону инспектора. Мистер Пробдосят、да、его ради бога! Эфес с досадой дернул его за фалды пиджака, заставив опуститься на место. Да, да. Это я выдернула ее мерзкий цветок из горшка. Ну, довольна, мисс Адамсон? Оливия особого удовольствия не выказала. А вы, мисс Кингсли? Мардж вздрогнула. Духлая мышь на подушке, напомнила она. Мышь это – это кто-то другой, без тени сомнений, заявила Эфи, защищая подругу. Вот честно, мисс Адамсон, с мышью это точно не к Марджи, она их до смерти боится. Вновь взамигал свет, но на это уже никто не обратил внимания. Атмосфера в гостиной пансиона на Камбруэлл Гроув ощутимо сгустилась. Да будет вам, мисс Адамсон, далась вам эта мышь, нетерпеливо поморщился Тревишем. Вы обещали сами, знаете что, а вместо этого возитесь с какой-то дохлой мышью. Оливия поняла, что зло употребила терпением инспектора и послушно приступила к следующей части своего плана. Прошу прощения, сэр. Я и правда несколько увлеклась, но все же задам последний вопрос. Мисс Кингсли, скажите, вам нравилась мисс Бернбаум? У вас были к ней счеты. Она лишила вас расположения мистера Пирса и не упускала случая помучить. Но она вам нравилась, ведь так? Да, наверное. Мардж пожала плечами. Она была так красива. Оливия кивнула. Мистер Пирс с вами согласен, и не только он. Видя непонимание на лицах присутствующих, Оливия пояснила: Я не случайно заостряю ваше внимание на особенностях характера мисс Бернбаум. Поверьте, я хочу рассказать вам историю ее жизни, и тогда, быть может, мы поймем, почему ее ждал такой трагический итог. Дело в том, что женщина, которую все знали как Люсиль Бернбаум, многие годы была известна под другим именем Эмма де Марни. Так она представлялась, намекая на свое якобы аристократическое происхождение. Она была прирожденная авантюристкой и притворщицей, не актрисой нет, именно что притворщицей, могла изобразить кого угодно, но чаще всего невинную жертву обстоятельств или людской жестокости. На этот крючок попадались даже очень умные мужчины. и винить их в этом сложно. Повторюсь, Люсиль или Эмма была прирожденной авантюристкой-илгуней. Кстати, любопытный факт. До того, как назваться Эммой де Марни, она носила фамилию Смит. Эта новость произвела на присутствующих невероятный эффект, и лишь Рафаил спокойно сидел на своем месте у камина, поглаживая бороду и глядя на Оливию с любопытством и некоторой гордостью, Интуиция подсказывала ему, что его ученица не просто так затеяла номер с сюрпризами. «Мистер Смит, Эмма — это ее настоящее имя?» — спросила Оливия. «О, нет!» — запрокинув голову, илезионист рассмеялся. «Но оно всегда ей очень нравилось. Когда мы были женаты, ее звали по-другому. Я бы не хотел озвучивать ее настоящее имя, если позволите. Пусть у меня останется хотя бы оно». «Ну и ну!» Вот это новости! С предыханием произнесла Эф и закинула в рот марципановый шарик. Свет на первом этаже погас и тут же вновь взорожился. Зачем ей это было нужно, спросите вы? От волнения, что развязка близка, Оливия сама того не осознавая, вдруг резко перешла к манере излюбленной юристами по мелким административным делам и пожилыми школьными директрисами. Затем, что Эммальюсиль была мошенницей и специализировалась на краже предметов искусства и драгоценностей. Чаще всего она действовала в интересах коллекционеров, и в ее послужном списке было множество удачных похищений. Она виртуозно втиралась в доверие и использовала свое обаяние, не гнушаясь ничем для достижения собственных целей. Не думаю, что в этой деятельности ее привлекала лишь жажда наживы. Скорее Люсиль наслаждалась опасностью и собственным хитроумием. Раз за разом она выходила сухой из воды и дурачила мужчин, не исключая пару из заказчиков. И вот однажды ей на пути попался человек. Одурачить которого оказалось не так уж просто. В этот момент у нее в руках находился редчайший экспонат, украденный из запасников китайской выставки, жемчужина огромной культурной ценности. Мы можем лишь предполагать, какие отношения связывали мошенницу с заказчиком. Но одно неоспоримо: Люсиль всерьез его боялась. Впервые за долгое время ей пришлось искать убежище, где она могла бы затаиться на время и продумать ход дальнейших действий. И вот Люсиль вспоминает о муже. который все эти годы пребывает в уверенности, что его юная прелестная супруга погибла во время эпидемии испанского гриппа. В отличие от нее, он не скрывался под вымышленным именем, и находит она его с легкостью. Без тени раскаяния она просит его устроить ее в театр, и мистер Смит не находит в себе сил отказать ей. «Это правда, Рафаил?» — резко спросил Филипп. «Вы использовали свое особое положение в труппе, чтобы...» «Надеюсь, она шантажировала вас?» Рафаил Смит отрицательно покачал головой и горестно вздохнул. Я просто не смог ей отказать, признался он. Это было выше моих сил. Она так рыдала, говорила, что я ее последний шанс на спасение, что если я отрину ее, то ее ждет неминуемая гибель от рук немецкого агента, преследующего ее со времен войны. Призналась, что сотрудничала с британской разведкой и инсинерировала собственную смерть по их настоянию. Я и верил ей. И не верил, но оттолкнуть я ее не смог. Подумать только, — обессиленно произнесла Имаджин. А ведь все могло сложиться по-другому, если бы вы тогда сказали ей «нет». Она спрятала лицо в ладонях, ее плечи задрожали, затряслись от беззвучного плача. Так я не понял. Тревишем нетерпеливо вскочил из кресла и угрожающе придвинулся к коллизионисту. Вы знали о том, что Люсиль скрывает у себя украденный экспонат, или нет? Нет, инспектор, я понятия об этом не имел.、И、я не убивал ни ее, ни Лавинию Бекхайм. Твердо ответил Рафаил. Тогда к чему это все? Травишем в сердцах выплюнул остывший чай в камин, и угли, зашипев, погасли. С досадой он набернулся к Оливии. Мисс Адамсон, вы обещали мне раскрыть место нахождения пропавшей драгоценностей. Если бы не ваш шантаж, я бы ни за что не согласился на этот дешевый болаган. Где черт возьми жемчужина? У Смита? Отвечайте, или я арестую всех присутствующих и вас в первую очередь. Свет вновь погас, теперь уже на совсем. Зато зажглась лампа на низком пристенном столике, превратив гостиную пансиона на Камберуэлл Гроув в подобие сцены. Изломанные тени взмыли к потолку, угрожающе затаялись в углах комнаты. Где-то рядом послышался тихий скрип, и ледяной сквозняк вкрадчиво тронул занавески на окнах. Уверяю, инспектор, мистер Смит не убивал ни Люсиль, ни Лавинию, и он понятия не имеет, где находится похищенная жемчужина. Вы можете верить ему, сказала Оливия. Тогда кто же? Давайте лучше спросим об этом миссис Бенджамин. Я думаю, ей есть что нам рассказать. Мамаша Бенни весь вечер почти не шевелясь. Сидела в углу Викторолы, и сейчас, чтобы на нее взглянуть, многим пришлось обернуться. Смуглое лицо ее было невозмутимо, но волнение выдавало мелкая дрожь, плотно сомкнутые губ. Миссис Бенджамин, забираться бессмысленно, мягко посоветовала Оливия. Вам придется все нам рассказать. Кстати, Геркулес, надеюсь, еще жив? Это ведь вы его похитили, не так ли? После короткой паузы Гадалка кивнула. Что ему сделается? Сатанинскому отродью! Хрипло произнесла она и прибавила славцо, которое частенько повторял ее покойный муж перед тем, как распалить свою злобу и пустить в ход кулаки. Мардж, не удержавшись, тихо вскрикнула. Неизвестно, что ее поразило сильнее — признание мамаши Бенни или же площедная брань за ее уст. Ну наконец-то! с облегчением воскликнул инспектор и с готовностью выхватил из кармана наручники. Миссис Бенджамин, вы арестованы и предстанете перед судом по обвинению в хищении, убийстве и... Стойте, сэр! Вмешалась Оливия. Миссис Бенджамин никого не убивала. Я подозревала ее какое-то время, не скрою, но на ее совести лишь кража жемчужины и Дунайского кудрявого гуся Агеркулеса. Вероятно, он проглотил жемчужину, когда вы прятали ее в зверинце, да? Повернулась она к гадалке. Гуси часто глотают мелкие предметы. Мамаша Бенни кивнула и злобно выругалась. «Бездонная утроба! Чтоб его черти взяли! И что я только с ним не делала!» Тревишем замер с наручниками в руках. Лицо его исказилось от досады. «Это очень непростое преступление, сэр», произнесла Оливия, словно утешая инспектора. «И мотивом ему не алочность». «А что же тогда?» — ряфкнул Тревишем. «Любовь», — просто ответила Оливия. Любовь, готовая пойти на любые жертвы, не рассуждающая, инстинктивная, безжалостная в своей слепоте к любому, кто может навредить объекту этого чувства. И именно такую любовь. Лампа на столике замягала, погасла на мгновение, а когда вновь разогнала Тиму, то все испустили вздох изумления. Марджори Кингсли побледняла, будто Макбет, увидевший призрак Банко среди шумного пира. Миссис Сиверли схватилась за горло, сдерживая рвущееся наружу воплю жуза, и Эфи, рассыпав лакомство и зажмурившись, жалобно взвизгнула: "Ой, боженьки святые!" Оливия обернулась. За ее спиной стояла лавиния Бакхайм. На бледном лице огарились широко распахнутые глаза. На груди, по молочному от лассу блузы расплывалось алые пятно. Она шагнула вперед плавным движением, развела обе руки в стороны, как птица, расправляющая крылья, и низким голосом произнесла. «Я знаю, кто хотел меня убить. Я видела убийцу. Видела. Я знаю, кто это». Пошатнувшись, она лишилась чувства и упала в руки вовремя подоспевшего инспектора. С помощью Рафаила Смита Тревишем бережно усадил ее в кресло у камина, и тут свет окончательно погас. Вновь раздался визг Эфи, кто-то закричал, послышался звон разбитого фарфора, и над всем этим шумным беспорядком громогласно разносились приказы инспектора Тревишема: всем оставаться на месте, никому не покидать пансион, Гатри, Гатри, ну где вы там? В гостиной вспыхнул свет, и Оливия завершила фразу. Именно такую любовь испытывает мать к своему ребенку. Миссис Сиверли ничего не ответила ей, даже не взглянула, только прикрыла глаза, чтобы яркий свет не ослепил ее. Она стояла на коленях возле пустого кресла, в котором минуту назад сидела Лавиния Бекхайм, и пальцы ее правой руки сжимали нож для разрезания писем. Лезвие так глубоко вонзилось в обивку спинки, что застряло в фанерном заднике. Двойной щелчок стальных наручников заставил миссис Сиверли взвдрогнуть. Оцепенение покинуло ее, и пока инспектор звонил в участок, вызывал две машины: одну для преступницы и другую для Лавинии Бекхайм, чтобы увезти раненую актрису обратно в больницу. Она тяжело дышала и непрестанно облизывала бескровные сухие губы. Остальные смотрели на убийцу с ужасом, одновременно стараясь не встретиться с ней взглядом. Можно мне стакан воды? жалобно. Попросила она, но никто не сдвинулся с места. Элис демонстративно сняла передник и отбросила его в сторону. И Оливия сама сходила на кухню и принесла воды в фаянсовой чашке, потому как стаканы пали жертвой сержанта Гатри. «Кто-нибудь должен собрать для обвиняемой вещи!» распорядился инспектор, возвращая трубку на рычаг и поворачиваясь к артистам. «Элис, этим придется заняться вам!» «Могу я надеяться, сэр!» Мой несчастный Уилбур очень слаб. Могу я надеяться, что он не узнает о том, что я совершила? Голос миссис Сиверли звучал надтреснутый и глухо. Слезы душили ее и никак не могли пролиться. Тревишем пожал плечами и ничего не ответил. Широко расставив ноги и сцепив руки за спиной, он стоял в дверном проеме и не спускал с преступницы глаз. Прошу, инспектор, будьте милосердный, мой сын. Не должен узнать, шептала миссис Сиверли, молитвенно сложив закованные в сталь ладони. Где он сейчас? Тихо спросила Оливия. В патни, в приюте для неизлечимо больных. Бог его знает, сколько ему осталось. Лекарства, уход, доктора. И ведь я приглашала к нему самых лучших, самых дорогих. Но они не могут ничего сделать. Организм крайне ослаблен, говорят, и разводит руками. И это за восемь-то фунтов. Она горько усмехнулась и принялась растирать правую ладонь беспощадно, разгибая сухие, как ветви дерева, пальцы, и даже не чувствуя боли. Мой мальчик ни в чем не виноват. Он погибает из-за нее, из-за Эммы Демарни, из-за Люсиль, из-за женщины, что сломала ему жизнь. Как вы узнали ее? Ведь прошло столько лет, как же я могла ее не узнать? Возмущенно переспросила преступница. Тогда во время судебных заседаний пятнадцать лет назад я отлично ее рассмотрела, когда моего Уилбура осудили за то, чего он не совершал, осудили двенадцать безжалостных слепцов. Она улыбалась, она торжествовала, и когда я увидела ее, по-прежнему молодую и прекрасную. По-прежнему живую и цветущую ты узнала сразу же. Это была она, погубившая моего мальчика, воспользовавшаяся им под другим именем, с другим цветом волос, но это была она. Я запомнила ее лицо, ее глаза, ее улыбку. О, мисс Адамсон, скажите мне, как же я могла ее не узнать? Голос миссис Сиверли дрогнул, она закашлялась, сотрясаясь всем тщедушным телом. Из растрепанных волос на ковер посыпались проволочные шпильки и седые пряди. Обрамив морщинистое лицо, придали ей сходство с макбетовскими ведьмами. «Когда вы задумали убить ее?» — бесстрастно спросила Оливия. «Я долго медлила. Все никак не могла найти подходящий случай. Я колебалась». Думала, что же будет с Уиллбуром, если меня разоблачат. Я молилась, чтобы дурные мысли покинули меня. Сколько молитв! Я вознесла Всевышнему!» Она прерывисто вздохнула и опустила голову низ, как к самой груди, но вдруг резко распрямилась и заговорила быстро и сбивчиво. «Однажды она испугалась мыши. Представляете, мой бедный мальчик пятнадцать лет провел в холодной и сырой камере». где в углу копошатся тюремные крысы размером с кошку, а она испугалась мыши. Последнее слово она буквально выкрикнула, и впечатлительная Мардж вздрогнула и крепче прижалась к Эфи. Губы миссис Сиверли скривились, и как ни пыталась она взять себя в руки, и один уголок рта поехал вниз и таким и остался. Она продолжала говорить, страстно и горячо, но речь ее стала не слишком разборчивой. «Он никогда больше не обнимет девушку, не поведет ее колдарю». У него не будет детей, а у меня внуков. Он не станет скульптором, как мечтал в детстве. Никогда не увидит море. А она, она испугалась мыши, крохотной мыши. Мисс Адамсон, вот такой. Разведя скрюченные пальцы, она изобразила нечто размером не более дюйма. Ее перекошенное лицо в обрамлении седых косм выглядело жутко, но теперь взгляды всех присутствующих были прикованы к ней. Она же смотрела только на Оливию и обращалась лишь к ней. И тогда я решила, что нельзя допустить, чтобы она осталась безнаказанной. Я прекратила молиться и стала ждать подходящего случая. Тем же вечером Сиверли облизнула сухие губы, но воды ей никто не подал. Она вернулась с Гроувлэйн раньше обычного. принялась нахалко жаловаться, что ее выживают из струп и что крадут ее вещи, что ее все ненавидят. Нет, вы себе только представьте, она жаловалась. И кому? Мне? Сиверлиза смеялась на смех, вырвавшийся из ее груди больше походил на птичий клекот, и она резко умолкла. Она стояла так близко, что я ощущала запах ее духов, видела комочки тушы в уголках ее глаз. Морщинки на лбу, которые она скрывала под слоем пудры.、А、вечером в гостиной я услышала кое-что и решила немедлить. Разговор о намасленном столбе. Понимающий кивнула Оливии. О да, мисс Адамсон, да, это и был ответ на мои молитвы. Я трижды ходила на представление, трижды наблюдала, как она танцует на узкой жердочке, стараясь не смотреть вниз. Каждый раз я чувствовала ее неуверенность и страх. Она боялась. Мисс Адамсон, она до безумия боялась оступиться. Поэтому все оказалось так просто. Несчастный случай. С кем не бывает. Сиверли пожала плечами. Дело закрыли. Я думала лишь об одном. Мучилась она или все случилось мгновенно? Надеюсь, что мучилась. Разве вы не присутствовали при этом? Я думала, что вы хотели видеть казнь собственными глазами. Не смогла. Сиверли отрицательно кивнула головой. Я не смогла себя заставить, мисс Адамсон. Я просто хотела, чтобы ее не стало. Вот и все. Поэтому я пришла уже после того, как все случилось. Протерла по мост как следует, чтобы и следа не осталось, чтобы никто и никогда не догадался о том, что я совершила. Чем вы смазывали доски? Маргарин, просто ответила убийца. Он дешев, хватило всего половины пачки. Вы забыли про подошвы туфель. Я не смогла заставить себя приблизиться к ней, она лежала так безжизненно. Я даже смотреть на нее не могла. Мисс Адамсон, не то чтобы коснуться. Был момент, когда мне показалось, что она застонала. Так от ужаса я чуть не лишилась чувств. Не знаю, как я сама не свалилась и не сломала шею. Она вздрогнула от воспоминаний. Когда вы поняли свою ошибку? Когда нашли коробку с ее туфлями в моей комнате? Оливия поднесла ей чашку с остатками воды. Сиверли благодарно кивнула ей. Как хорошо, что вы все понимаете, мисс Адамсон. Пробормотала она с облегчением. Я даже рада, что теперь все кончено. Нет, правда. Теперь я не увижу, как мой мальчик. Слезы наконец. Палились из ее глаз, прочерчивая на бледной коже блестящие дорожки. Спросите ее, где кулон из авантурина. По неизвестной причине Тревишем обратился к Оливии, а не к обвиняемой напрямую. Миссис Сиверли по-прежнему глядя только на Оливию, будто они были в гостиной вдвоем, коротким кивком указала на каминную полку. И инспектор в пол голоса, чиртыхнувшись, кинулся к камину и принялся проверять содержимое каждого кувшина, пока не обнаружил искомые. А как же я? Миссис Сиверли вдруг подала слабый голос ловине Бекхайм, полулежавшая в кресле. Зачем же вы меня-то хотели убить? Что же я вам сделала плохого? О, мне так жаль, мисс Бекхайм. Хозяйка пансиона попыталась всплеснуть руками, но правая повисла плетью, а тяжелела, точно чужая. Я бы никогда, никогда не причинила вам вреда, поверьте. Мне совсем не хотелось этого делать. И она посмотрела на Оливию, словно умоляя ее все объяснить. Вам пришлось пойти на это, потому что Лавиния, единственная из всех нас, обратила внимание на главную улику, раскрывающую подробности вашего прошлого. Стыдясь того, что ваш сын был осужден за кражу, вы сказали всем, что он умер много лет назад, и переехали сюда, назвавшись фамилией первого мужа. Вот только вы не смогли заставить себя прикрепить к фотографии сына траурную розетку. Это было выше ваших сил, но и среди фотокарточек живых родственников после вашей лжи ему места не было. Именно это, мисс Бэкхайм, и показалось необычным. Она сентиментальна. Фотографии имеют для нее большое значение. Ей показалось странным, что карточки сына, о котором вы так часто упоминаете, нет среди остальных фотографий. Она пыталась мне рассказать об этом вчерашним вечером, и вы, подслушав наш разговор, поняли, что действовать надо без промедления. Когда я догадалась, что имела в виду мисс Бекхайм, то мои мысли и тот чужие обратились к вам. И еще печенье, миссис Сиверли. По вашей бережливости мне сразу показалось удивительным, что вы готовите печенье на чистейшем сливочном масле и раздаете его нищим. Это никак не укладывалось в общую картину. И еще дверь черного хода, оказавшаяся запертой в тот вечер, когда пропала коробка с вещами Люсиль. Вам нужно было обеспечить себе больше времени, и вы заперли ее, чтобы видеть в окно, как я возвращаюсь через парадный ход, и выключенный свет в моей комнате, хотя я отлично помнила, что оставляла лампу зажженной. Побывав у меня, вы, уходя по привычке, экономить, погасили ее. Сами по себе эти мелочи казались сущей ерундой, но в свете новых событий они превратились в улики, и каждая указывала лишь на одного человека. Сиверли кивнула. Вздохнув и в этом вздохе не было раскаяния, только сожаление. Печенье, надо же! Кривая усмешка обнажила желтоватые зубы. Вот уж никогда бы не подумала. Уилбур так его любил в детстве. Доверительно поделилась она. Единственная вещь, напоминавшая ему о том времени, когда мы оба еще не знали своей дальнейшей судьбы. Все эти годы я откладывала каждый пенни. трудилась, не покладая рук. Я мечтала скопить на маленький домик, в Торке или Плимуте, в морской побережье соленый воздух. Лицо убийцы приобрело мечтательное выражение. Мы с Уилбором уехали бы туда, где нас никто не знает, и попытались бы забыть о прошлом. Мы жили бы так уединенно, что никто никогда не догадался бы, через что мы оба прошли. И вот теперь... Теперь все кончено. Так жаль, если бы вы только знали, как мне жаль. Произнесла она почти неслышно. За окнами прошуршали шины автомобиля. Элис передала сержанту небольшой соквояж и отошла в сторону, глядя на то, как ее бывшая хозяйка покидает пансион. На пороге миссис Сиверлис замерла, оглянулась. Суетливо протестуя, но сержант Гатри без всякой почтительности вывел ее наружу, не позволив ни с кем проститься. Дверь пансиона на Камбервэлл Гроув захлопнулась за ними, и тут только все заметили, что стул, на котором сидела мамаша Бенни, пуст. Рядом с ним на чайном столике лежала связка ключей, и на одном из них болталась бирка с нацарапанным носпех адресом. Мисс Адамсон, вы что же всерьез строили свои предположения, исходя из этой чепухи, печенье, фотографии, запертая дверь черного хода? И я тоже. Хорош. Подумать только, я имел глупость поверить вам на слово. Вы сказали, что разоблачите убийцу на основании неопровержимых доказательств. Казалось, инспектор оскорблен в лучших чувствах. Что я по вашему должен написать в отчете суперинтенданту? «Да он же меня на смех поднимет!» «У вас есть признание убийцы, сэр», — холодно ответила Оливия, которую инспектор Тревишем успел изрядно утомить. «А разве этого недостаточно, чтобы выпустить мистера Баррингтона и снять с него все обвинения? Убийца разоблачен. Жемчужину вы найдете, как я и обещала. Чем вы недовольны? Не понимаю!» Тревишем втянул воздух сквозь зубы, нехотя признавая правоту ее слов. Лавинию увезли обратно в больницу». так как она все еще была очень слаба, а прочие артисты, спустив в прихожую чемоданы и сундуки, приготовились покинуть злополучный пансион и теперь сидели в гостиной, дожидаясь, когда их отпустят, и в полголоса обмениваясь мнениями по поводу произошедшего на их глазах ареста и неожиданного бегства мамаши Бенни. Как выяснилось, она успела забрать с собой немногочисленные пожитки, заранее упаковав их в саквояж. Об этом полицейским поведала вмятина в сугробе под окном и беглый осмотр ее комнаты. Чутье, не единожды спасавшая старую гадалку в житейских передрягах, не подвело и на этот раз. — Почему не мистер Смит? Не мисс Прайс? Не мисс Крамбл? — продолжал горячиться Тревишем, расхаживая по гостиной. Под его грубыми башмаками хрустели осколки разбитых чашек, и каждый шаг впечатывал все глубже в ворс ковра фарфоровую пыль. Те, чьи фамилию он выкрикивал, непроизвольно вздрагивали. «Мистера Смита я какое-то время подозревала, не скрою», — призналась Оливия. «Но если бы он и правда решил избавиться от Люсиль, то обязательно протер бы подошвой ее туфель. Рафаил Смит — профессиональный иллюзионист и привык уделять внимание мелочам. Решись он совершить преступление, то не оставил бы ни малейшей зацепки, ни самой крошечной улики». Двусмысленный комплимент заставил Рафаила Смита задумчиво хмыкнуть и отвесить Оливии шутливый поклон. «По схожей причине я исключила из подозреваемых и мисс Прайс. Если бы она хотела убить Люсиль, то ни за что не допустила бы, чтобы это произошло на сцене театра. Где угодно, только не там. А сквернить сцену, избрав орудием преступления театральный реквизит, мог лишь тот, для кого подмостки не являются святыней». «А как насчет меня, мисс Адамсон?» Меня-то вы хоть немножко подозревали, — нахмурила Сефи. — Чуть-чуть, в самом начале, — Оливию позабавила ее бесхитростная ревность. — Но будь убийцей вы, мисс Крамбл, то зачем бы вам тогда рассказывать мне о том, как сильно вы недолюбливали новенькую? Убийца бы поступил ровно наоборот. Отчасти поэтому я какое-то время подозревала мисс Прайс. Уязвленное самолюбие инспектора все еще не давало ему покоя. Он сердит и расхаживал по комнате, делая резкие повороты. — Вы заставили меня быть чертовым Ватсоном, — буркнула набиженно. — Что вам стоило рассказать мне все как есть? — Вы бы не поверили мне, сэр, — покачала Оливия головой. — Даже когда я убедилась, что преступник миссис Сиверли, у меня все еще не было доказательств ее вины. Улики практически отсутствовали. Я исходила из того, что убийца — человек крайне импульсивный, который предпочитает не подготавливать случай, а воспользоваться сложившейся ситуацией. Так оно и вышло. Я знала, что миссис Сиверли не применит воспользоваться темнотой, чтобы заставить мисс Беххайм замолчать, особенно если будет уверена в том, что сумеет ускользнуть от правосудия. У нее не было выбора. Тому, кому нечего терять совесть и здравый смысл, несоветчики. Для нее это был единственный шанс скрыть истину. Так я был прав. Все это Рафаил Смит обвел руками гостиную пансиона. Была постановкой? Я предложила инспектору инсценировать ситуацию, при которой убийца будет убежден, что в пансионе произошло короткое замыкание. И инспектор любезно согласился. Оливия коротко поклонилась, но Тревишем на это никак не отреагировал. Отдельно стоит отметить артистизм сержанта Гатри, который сыграл свою роль безупречно. Все посмотрели на сержанта, и тот заметно краснее переступил с ноги на ногу. И профессионализм мисс Бекхайм, без которой, боюсь, мы не достигли бы такого успеха. «Господи, мисс Адамсон, я как вспомню...» Эфи передернула от воспоминаний. «Вы бы хоть намекнули заранее, а то не ровен час инспектору пришлось бы разбираться с еще одним мертвецом. Я прямо похолодела вся, как ее увидела. Думала, сердце остановится». И она принялась обмахиваться программкой, на которой был записан адрес новой театральной берлоги, куда намеревалась перебраться вся актерская труппа. «А мамаша Бенни?» — спросил Филипп. «Неужели мы ее больше не увидим?» Думаю, что нет. Оливия покачала головой, скрыв от инспектора улыбку. Скорее всего, она лишь хотела устранить последствия выходки Эфи и обнаружила тайник Люсиль совершенно случайно. Искушение оказалось чрезвычайно велико, и с этого момента миссис Бенджамин не знала ни дня покоя. То, что я слышала о Геркулесе, заставляет подозревать, что ей пришлось немало от него натерпеться. Ее подвела сентиментальность. Убить дрессированную птицу, которая была полноценным членом трупы, у нее не хватало духу. Но и признаться в краже она никак не могла. Мне, конечно, стоило раньше обратить внимание на гобелены, которые Люсиль развесила в гримерках, и переговорить с мальчишкой из Зверинца. Повинилась Оливия. «Какие еще гобелены? Господи!» — вскричал Тревишем, хватаясь за голову. «Вы можете не писать этого в отчете, инспектор», — предложила Оливия. Ну, жемчужина, которую так долго искали, была спрятана в цветочном горшке под гобеленом с изображением грифона. Считается, что они стерегут сокровища. Вот только Люсиль не учла, что именно грифоны запряжены в колесницу немезиды, и именно они вращают колесо судьбы. А сейчас, судя по всему, сокровища охраняет Дунайский кудрявый гусь Геркулес, которого не сумела одолеть даже миссис Бенджамин. Грифоны, гуси, колесницы, колеса судьбы, боже, да чтобы я еще хоть раз связался, Гатри! взревел инспектор Травишем и вид у него сделался совсем больной. Гатри, почему вы еще здесь? Где эта чёртова птица?